Внизу под аэромобом бежали барашки волн, зелень океана и белые росчерки пены. «Я прикоснулся к вечности», — решил Игги. «Твою мать, я философ! Так было миллион лет назад, и так будет через миллион лет. Плевать, какие расы к тому времени будут населять Айкумену, чего они достигнут, откроют и сотворят». Океан останется прежним, движуха на поверхности и мрачняк глубин, где обитают жуткие твари. Жутких тварей на Тренге хватало. Планету открыли полвека назад, и ее биосфера свернула на бекрень мозги яйцеголовым умникам. Такого разнообразия видов не было ни в одном из известных миров Айкумены. Рай для биологов, рай для любителей сафари, и экстрим рыбалки. В уши ворвался грохот бласт синта. Дизи врубил музон на полную катушку. «Последний альбом Мортал Макса», — определил Игги. «Еще бы не определить, кто делал Максу сценический концепт. Он — Игги Допс, Трехслойный грим, меняющий лицо в поляризованном свете. Злой Пупс. Киборг-убийца» или мертвец разной степени разложения, в зависимости от освещения. Набор быстрорастущих париков, трико шляпа-трансформер. Это в занюханной древности визажист отвечал лишь за лицо клиента. Теперешний визажист – мастер на все руки. Лицо клиента – личность, единый стиль. А где личность хо – хо-хо, «Там и наличность!» «Смотри, смотри! Там, под нами!» «Где?» «Да вот же!» Мира с трудом перекрикивала Бласт Синт. «Ни черта себе!» В глубине под суматохой волн скользила гигантская тень. «Метров семьдесят, клянусь!» «Не медуз жрет, нет, не медуз!» Кажется, смелый Ивана предлагал подводную охоту. Нафиг-нафиг, без меня. Да выруби ты свою камнедробилку. Диз зевнял, убавил громкость. А на суше таких нету? Справочник пишет: нет. Тиранозавры максимум. Такому тиранозавр на один зуб. Эй, земля, впереди земля. Разлапистая туша острова росла на глазах. Прибой вскипал на скальных клыках бухты. Мнилась, исполин жадно пьет соленую воду, не в силах утолить жажду. Береговые утесы вздымались спинным гребнем дракона. Аэромоб набрал высоту, замедляя ход. За скалами начиналась буро-зеленая грива джунглей. Она уходила к горизонту, желтея редкими проплешинами. «Ничего себе островок! На меньших стрелять некого!» Игги вернулся в образ бывалого охотника. «Мелюзга одна! Как мы найдем добычу в этой чищобе?» «Сканером!» «Глюк, переходи на ручник и врубай тепловизор!» Аэромоб тряхнула. Подруга Дизи взвизгнула. Обычная ее реакция на все раздражители мира. К счастью, Глюк быстро выровнял машину. Игги выбрался из кресла и, хватаясь за спинки, направился к пилотской кабине. Приятель нуждался в чутком руководстве. Еще напортачит чего. Прозрачность корпуса Глюк выставил на сто процентов. Идти по невидимому полу над зарослями, проносящимися внизу, было страшновато. Ускорив шаг, Игги плюхнулся в свободное кресло дубльпилота. Сунулся в контрольную сферу сканера. Так и знал. С настройками Эрни налажался. В глазах рябило от пунцовых точек и пятнышек. Тепловизор старательно показывал всю живность, какая имелась в округе. От полевой мыши до бронтозавра. «Все, блин, самому делать надо» вздохнул Игги. «Ты давай рули, а я сканерить буду. Сейчас фильтры выставлю». Он шумно потянул носом, принюхиваясь. Обоняние редко подводило Игги, а глюк отличался редкой щедростью. «Будешь?» «Давай». Приняв раскуренный косяк, Игги сделал пару добрячих тяг. «Ну-ка, что у нас с фильтрами?» «Выставляем по размеру. Все, что меньше двух метров, отсекаем». Пунцовых пятен в сфере стало на порядок меньше. Теперь был виден один крупняк. «Эй, вот это зверюга!» Игги дал приближение. «Диплодок? Нет, не прикольно. Травоядный уволень. В такого и слепой не промахнется». Даешь хищников, злых, опасных, увертливых, чтоб уж трофей, так трофей. Долго еще? Заворчал Диззи из салона. Где наши монстры? Бвана хочет крови? Не терпится? Когда стрелять будем? Глюк, бери левее. Там кто-то метется, как припаленный. Аэромоб заложил крутой вираж. С третьей попытки Игги поймал шуструю зверюгу в захватник сканера. Открыл субсферу в оптическом диапазоне, запустил компиляционное наложение. Программа знакомая. В визаж-модуле такая же. «Есть! Махайрот! Где?» Игги сбросил изображение на большую сферу в салоне. «Глюк! Жми!» «Догоняй!» «Дайте, дайте я его!» Зверюга была зашибись. Вытянутое от бега тело бугрилось чудовищными мышцами. Они перекатывались под желто-бурой шкурой при каждом стремительном движении. Четыре с лишним метра в длину, не считая короткого хвоста. Полтонны живого веса, если верить сканеру. При одном виде влажных от слюны клыков Выпиравших из-под верхней губы, по хребту Иги метнулись толпы мурашек. За кем гонится Махайрот? Иги расширил обзор, вызвав крики возмущения в салоне, но никакой потенциальной добычи не обнаружил. Великий космос! Если не за кем, то от кого эта тварь так мчится? Иги прошиб холодный пот. Ему страшно было даже представить, от кого может удирать Махайрод. Однако погони тоже видно не было. Спустя пару секунд Игги от души расхохотался, хлопнув себя ладонью по лбу. Зверь удирал от аэромоба. Полить на лету по бегущему Махайроду, целясь сквозь полок ветвей и лиан – гиблое дело. Высаживаться на пути хищника, чтобы встретиться с ним на земле? Поищите дураков!» Иги был знатным торчком, но не идиотом. На счастье, впереди примерно в полукилометре природа воздвигла естественную стрелковую трибуну. Бурая россыпь валунов вокруг отвесных скал смахивала на друзу гигантских кристаллов, которую выперла из-под земли давним катаклизмом. «Обгоняй его и метись к тем скалам, там развернись и зависни!» Двигун надсадно взвыл. Аэромоб дернулся, как норовистый конь. Игги с опозданием сообразил, что хищник после их маневра может рвануть в другую сторону, а то и повернуть обратно. Нет, обошлось. Махайрот ломился в прежнем направлении, не сбавляя хода. Вруби автостабилизацию, чтобы нас не болтало. Открывай все, что можно. Нам нужен обдидуда. Кто? Сектор обстрела. Тут борта убираются. И крыша. Убирай по пояс, чтобы не выпал никто. Хватай оружие, сволота. Зверь был уже рядом. В кабуре на бедре Иги висел ангстром с полным боекомплектом. Но это для понта. На охоте надо было полить из чего-нибудь длинномерного. Ага, вот и стрела между сиденьями завалилась. Игги едва успел снять оружие с предохранителя, как кусты на опушке с треском раздались, будто волны растительного моря. И оттуда сухопутным глиссером вылетел махайрот. Огонь! завопил Игги, бледнее от азарта. Поймав зверя в прицел, он надавил на спуск. Антикварный лучевик Хью полыхнул миниатюрный сверхновый. Взвизгнул импульсник в руках миры. Треск разрядов и валун под лапами Махайрода оплавился, частично разлетевшись фонтанами каменной крошки. В кустах, как по волшебству, возникли изрядные прорехи. Зверь в панике прянул в сторону и подставил под выстрелы бок. Торопясь, почти не целясь, Игги всадил в клыкастую тварь с полдюжины зарядов. Срезанный в прыжке махайрот задергался в агонии. Кривые когти скребли край валуна, оставляя на камне глубокие борозды, а охотники все продолжали палить, не в силах остановиться. «Хватит! Готов уже!» – орал Игги тщетно. «Вы от него мокрого места не оставите, придурки!» Он охрип от крика, когда компания наконец угомонилась. «Видели, как я его завалил?» «Ты гонишь, это я его!» «Нет, я!» «Я тоже попала!» «Ага, когда он уже сдох!» «А вот и нет!» «Пошли посмотрим!» «Говорю, это я!» Аэромоб посадили метрах в ста от убитого хищника. Ближе не позволяли скалы и осыпи. Прежде чем покинуть машину, Иги бросил взгляд на голосферу сканера. Ничего крупного поблизости не наблюдалось. Но когда Игги ступил на шуршащую под ногами осыпь, сердце колотилось, как после двойной порции латового кофейка. Ладони, сжимавшие стрелу, вспотели. Терзала идея фикс. «Зверюга не сдохла, она лишь притворяется. Стоит подойти к ней на расстояние прыжка...» «Говорят махайроды, крайне живучи». «Кто это говорил, Игги не помнил». «Он мертв», — шепнули в самое ухо. Добс дернулся, оборачиваясь. Рядом стоял Латомба. Против обыкновения Вудун не поясничал. «За что?» Игги был ему благодарен. «Уверен?» — Также же шепотом спросил Игги. Латомба кивнул. «Ну, спасибо. Утешил». И впрямь попустила. «Если лад говорит, значит, так оно и есть. Вудуны зверей чуют. Тут стриптизеру можно доверять на все сто». «Я ж говорил, моя работа!» Ногой, обутой востроносый сапог, Диззи попирал косматую башку махайрода. От нажима страшные клыки хищника кончиками воткнулись в рыхлую землю. Зверь был огромен, но мертвый смотрелся жалко. Шерсть местами свалялась в грязные колтуны. Ярость угасла в желтых глазах, из пасти медленно стекала тягучая вязкая слюна, мешаясь с кровью и запах. Мира не выдержала, отвернулась. Вслед за ней подруга Дизи. Все видели? Моя отметина! Дизи ткнул стволом в дырку на шее Махайрода, обрамленную глянцевым венчиком запекшейся крови. Я сюда и целился! Наповал! Спорить Иги не хотелось, хотя он видел минимум пять отверстий в боку зверя. Проделанных его стрелой. И еще одно в груди от импульсника миры. Шкуру попортили, буркнул Хью. Нахрен шкуру, взвелся Дизи. Главное, башка цела. Велю выделать чучело, и на стенку повешу. Цыпа, ты где? Иди сюда. иги нас снимет. На память. иги кивнул на Махайрода. Башку ему ты резать будешь? Ножик дать? Я? Твою мать!» До тугоумного Дизи наконец дошло. «Надо было проводника дождаться, он бы и отрезал». «Твой трофей, — ухмыльнулся Игги, — ты и режь». Глюк заржал молодым жеребцом. Лад расплылся в улыбке. Настроение улучшилось у всех, Кроме возмущенного Дизи. Становись к туше, снимемся и летим дальше. Все трофеев хотят. Давай, не тормози! дизи облапил подругу, тиская ей грудь. Хью нацелился камерой, вспыхнул контрольный индикатор, запись пошла. Крупный план в кадре сменился средним, захватывая часть джунглей. Что за гадство? Хью нахмурил брови. Настройки полетели.